ЭПИЛОГ Прошло десять лет. Иногда я просыпаюсь среди ночи, и какое-то мгновение не могу понять, где я. Потом чувствую тепло тела рядом, слышу ровное дыхание Ричарда, и память возвращается ко мне. Не та, что была до этого мира, а наша, общая. И я понимаю, что я дома. Мне не могло присниться, что брак по магическому контракту обернется этим счастьем. Да, я могу назвать это слово без тени иронии. Ричард оказался не тем холодным тираном, каким я его боялась, а человеком с железной волей и, как выяснилось, с таким же железным, но очень верным сердцем. Мы строили наш союз день за днем, сначала из вежливости и долга, потом из уважения, а после, после появилось нечто большее. Теперь я не могу представить свою жизнь без его спокойной силы за спиной. У нас трое детей. Старший Вольтер, копия отца, серьезный не по годам. Дочка Ариэль мой огонек непоседливая и любопытная, и младший Горд, улыбчивый Бутуз, который пока что уверен, что весь мир создан для его забав. Когда я смотрю на них, вся та злость на несправедливость судьбы, что копилась во мне вначале, просто испаряется. Они — мое лучшее и самое неожиданное приобретение в этом мире». Я не сидела, сложа руки, довольствуясь титулом герцогини. Алые розы, моя усадьба стала моим главным проектом. Я вспомнила все, что могла. О рациональном хозяйстве и подкрепленные ресурсами Ричарда эти знания дали поразительный результат. Мы построили новые дома, школу, наладили быт. Теперь, проезжая по своим землям, я вижу незабитых, нуждой крестьян, а ухоженные дома и людей, которые смотрят мне в глаза с уважением, а не со страхом, это стоит всех драгоценностей света. Эрика, моя тихая хромая воспитанница, она вышла замуж за Дарья. Да, за того самого молчаливого брата Ричарда. Они живут вдалеке от столичной суеты в имении, которое Ричард подарил брату. У них двое детей, и мы часто навещаем друг друга. Это единственная родня, которую я признаю и с которой хочу поддерживать отношения. Остальные, тетушка Аделаида, дядюшка Годфри, кузен Робер, они существуют где-то на периферии моего мира. Их просьбы и жалобы больше не доходят до меня. Я научилась говорить «нет» и быть счастливой за закрытыми для них дверями». Это было необходимо для моего душевного спокойствия. Иногда в тишине своего кабинета я думаю о той жизни на земле. Она кажется мне теперь далеким, немного размытым сном. Здесь моя реальность, моя семья, моя любовь, моя ответственность. Я не стала той, кем меня хотели видеть древние договоры. Я стала сильнее. Я построила свою жизнь, и, оглядываясь назад на ту испуганную женщину, которая десять лет назад стояла в этом же холле, в чужом платье, я могу сказать только одно. Все сложилось правильно. Это не та жизнь, которую я выбирала, но это моя жизнь, и она прекрасна.